Глава четвертая. Полицмейстер в хлопотах. Арестовав мимоходом в коридоре мордку олейника и сдав его городовому для отвода в кутузку, Закаталов от генерала на минуточку только заехал к себе домой, переоблачиться в сюртук и сказать два слова жене, чтобы она на всякий случай приготовилась, так как у них будут сегодня или обедать, или ужинать гости. Человека 3, а может и 6. Поэтому, чтобы всё было хорошо, в порядке у хастерляжья прекрасный ростбиф, дичь и прочее. А главное не забыть послать в погреб купцу Харлашкину, чтобы прислал вин до бутылок 6 шампанского. Полицмейстер де требует. Мадам Закаталова страдавшая вечными флюсами и насморками, не любила вылизать из своего фланелевого капота и потому кисло поморщилась при этом не совсем-то для неё приятным известий. Тем более, что оно так неопределённо: или обедать, или ужинать. У Уж что-нибудь одно бы. Она осачла себя вправе узнать, по крайней мере, что за гости, ради которых такие вдруг хлопоты. Но заторопившийся супруг в попыхах только руками замахал на неё. После матушка, после, теперь никогда лечу, стремлюсь не до тебя. Одним словом, важные гости очень важные. Смотри, лицом в грязь не удар. Да чтоб шампанское это заморожено было. И лихой полицмейстер полетел в село Корзухина. Корзухинский батюшка был дома, и, конечно, только руками развел от приятного удивления при виде такого редкого и неожиданного гостя. «Откуда мне сие, — говорит, — и чем чествовать, — Рябиновкой или Вишневкой?» «Ну, батя, выручай!» — изображая из себя повинную голову, обратился к нему гость. «Выручай, голубчик, будь другом!» «Кого? Из чего и как?» Систематически отозвался ему на это хозяин, довольный посещением своего городского и столь сановного друга. «Это тебе все равно кого», — заметил полицмейстер. «А главное, можешь ты мне сегодня покрутить одну пару». «Одну? Могу и десять, только не сегодня». «Вот те и на. Почему не сегодня?» День ведь не под праздник и не постный, не постный, а только непорядок. Надо наперёд оглашение троекратное сделать, без того нельзя. А ты без оглашения валяй, Лукаво подмигнул ему Закаталов. Эво, что вы думал? Без оглашения нашему брату за это и подзапрещение попасть можно? Да ведь никто ж на тебя доказывать не пойдёт. Не в том сила, а не порядок, говорю. Вот что. Да плюнь ты на свои порядки. Чего там? Шутливо махнул тот рукой. Эге, не бойсь, ты на свои не плюёшь, голова-то одна на плечах. Ну да уж, что с тобой антимонии разводить, согласился, подумав батюшка. Уж если тебе и в самом деле так до зарезу пришло, Можно будет нарочно отслужить сегодня вечерню и огласить единожды. До завтра дважды после заутренней и обедни. Уж так и быть, нарочно отслужу. Дело-то по крайнейсти в порядке будет, а после литургии и повенчаем. Закоталов наморщился и озабоченно закусил губу. Необходимо сегодня проговорил он серьёзно и решительно. Но батюшка на это только пожал плечами, да руками развёл. Слушай, батя, не ломайся, продолжал он дружески убеждающим тоном. Оглашение вовсе уж не такая важная формальность, если всё остальное в порядке. Не брат же на родной сестре венчать будешь, и не жену от живого мужа. За это я тебе головой ручаюсь. и подводить ни тебя, ни себя, конечно, не стал бы. А дело вот в чём: